Глава 13, Виталий стоял на самом краю взлетно-посадочной площадки и смотрел в видоусилитель наружу за почти невидимый купол силовой защиты на возвышении, под которым пряталась чужая база. Отсюда возвышение напоминало не колесо, а скорее монету огромную монету, неведомо кем заброшенную в ларейские степи, да так и застрявшую в травах. Верхняя грань ее на первый взгляд являла идеальный перпендикуляр направлению действия силы тяжести. Иными словами, пузырек в древнем плотничьем уровне на этой поверхности всегда оставался бы в пределах верхней отметины, как сам уровень не расположи. А ведь за многие годы идеальная плоскость не могла не нарушиться, как хорошо изначально не строй, — рассеянно подумал Виталий. Значит, кто-то или что-то следит за базой, за окрестностями и, если что-либо меняется, исправляет. Подошел Терентьев. По приезде он сразу же отправился толковать с дежурной сменой в наспех собранную диспетчерскую башенку. А теперь вернулся. Наблюдаешь? Спросил он, мельком глянув на экран стажерского планшета. Ага. Погляди лучше поток с избранным. Самый последний ролик. А что там? Погляди, погляди, интересно, что скажешь. Виталий послушно соскочил с потока, транслирующего картинку в реальном времени, и вывел список записей. Последний ролик был небольшим. Это все, что можно было понять. По оглавлению и имени запись оказалась любопытной. Какой-то местный котяра комплекции с татурой живо напоминающий велосипед погнал одну из газелей косулей от ближайшего стада, примеханька к возвышению над чужой базой. Виталий напрягся, стараясь ничего не упустить. На мгновение забыв, что запись легко можно прокрутить повторно. К его величайшему удивлению, Ничего особенного не произошло. В центре возвышения не возникло колеблющееся марева. газеля косуля и не подумала исчезать в характерной вспышке. Напротив, благополучно вскочила на мертвую высоту и понеслась дальше в центр монеты. Котяра за ней. Метры примерно на 50-60, Котяра жертву подсек, уронил, навалился и загрыз. А потом... Вцепившись зубами ей в горло, поволок прочь. Не туда, где вместе с добычей только что запрыгнул на возвышение, а чуть в сторону, но тоже к ближнему краю. Стащил с края вниз и приспокойно поволок дальше. Видимо, искать укромный уголок для обеда. Вот так вот, пробормотал Виталий. Животных оно стало быть не трогает. Получается так. Я поспрашивал ребят с наблюдения и диспетчеров. Никто не видел, чтобы над базой послась или просто слонялась какая-либо живность. Только вот в такие моменты, видимо, она и оказывается на пятаке. Но потом спешит покинуть это место. Эх, биологов нет. Интересно, что бы они сказали на этот счет. Неужели на Лорее нет биологов? С сомнением протянул Виталий. Почему нет? «Есть, конечно», — Терентьев вздохнул. «Но к операции их пока не привлекли. А зря. Скоро привлекут. Только нам ждать, понятное дело, не с руки». «Когда полетим?» — справился Виталий осторожно. «Мы с тобой никуда не полетим», — буднично сообщил мастер. «Во-первых, нам запретили туда соваться лично. Дорожат, понимаешь ли». Запретили? удивился Виталий. А кто говорил, что полезем туда мы, потому что больше некому. Я говорил. Терентьев снова вздохнул. Но это еще до запрета было. Запрет пришел, когда мы обедали, меньше час назад. Впрочем, и без запрета мы не полетели бы. Не наше это дело, автономо высеивать. Тут и заварзинский сержант справится с бойцами. Наше дело наблюдать. «И делать выводы?» «Понятно», — кивнул Виталий с некоторым разочарованием. «Все-таки непосредственный штурм чужой базы представлялся ему делом интересным и увлекательным, даже невзирая на очевидную небезопасность подобного мероприятия. Но за последнее время Виталий проникся такой всепоглощающей верой в знания и опыт своего начальника, что сомнений в успешном исходе любой операции попросту не допускал. «Ага, вон связисты», — заметил Терентьев. «Значит, будет у нас приоритетный видеоканал». «С комфортом станем глядеть на большом экране у в парадной». «Хорошо. А вон и борт. Отличненько!» С северо-востока площадке действительно быстро снижался корабль. Пока было не рассмотреть. Обещанная Печора это или еще кто, но привычка верить словам мастера у Виталия тоже успела выработаться. Через несколько минут корабль сел. Это действительно была Печора, бортовой номер 0232. А управлял ею никто иной, как лейтенант Ройс, большой любитель поспорить с шурупами. В кресле второго пилота сидел один из его приятелей, Виталий, помнил его по столовой, но как зовут, не знал. Терентьев как ни в чем не бывало деловито обратился к Ройсу. Сколько заходов на целью сделали командир? Ройс выглядел мрачновато, но ответить все-таки соизволил. Шесть. Три на высоте 700, три на 400. Ниже спускаться запретили, да и отозвали нас под погрузку. Отлично, ничего в процессе не барахлило. «Приборы? Связь? Сервис?» Пилоты удивленно переглянулись. «А с чего бы? Это ж печерний гиацинт. Мы по этой трассе не первый год елозим. Повыше, правда, чем 700 или тем более 400». «Вообще-то, возможны варианты», — предупредил Терентьев. «Роботов наших тут побил, например». «О как!» — пилоты снова переглянулись. Ройс, смерив Терентьева недоверчивым взглядом, уточнил. «Каких еще роботов?» «Поисковых», — пояснил Терентьев спокойно. «Сначала енотов, потом и к прицепам прицепом. И матки, и эффекторы. Надо теперь автоном высыпать, чем вы и займетесь. Советую работать на пятистах. И запасик какой-никакой по высоте, и точность приличная». «Кораблю». Подъехал Бобик с заварзинскими бойцами и автономами. «Погрузки готовы», — доложил сержант, соскочив на землю. «Грузите», — велел Терентьев и махнул рукой в сторону корабля. «Автономы на парашютиках когда-нибудь высаживал, сержант?» «Конечно», — фыркнул тот, слегка оттопырив губу. Ты еще раз! А вот полотер, прости меня, небо, еще никогда!» Терентьев хмыкнул. Вот ты потренируешься. Порядок, уяснил? Так точно. Первым старый без имитера, вторым с эмиттером. Дальше новый с таблетками и замыкающим новый со стандартными батареями. Полотер по отдельной команде. Верно. В центр пятака можешь не целиться, но уж и не промажь вовсе. Будь добр. Не промажу, уверенно заявил сержант. Я эти автономы восемь лет высаживаю. «Собак, можно сказать, съел. Чаще, правда, лифтом. Но и на парашютиках приходилось неоднократно. Так что не волнуйтесь, господин капитан. Высадим в лучшем виде!» Солдаты тем временем погрузили автономы в Печору, да не в багажник, а в десантный отсек, разумеется. Труба под стандартный лифт-антиграф на Печоре имелась только там, но и живых десантников, и автоматы можно было высаживать также прямо через люки, если на то возникала нужда. Виталию приходилось прыгать подобным образом на полигоне Академии. И с парашютом, и с ранцем. Собственно, любому пилоту приходилось еще в бытность курсантам. К выпуску обычно напрыгивали внушительную цифру под полусотню. Пилоты, следившие за погрузкой, замечаний не возымели и вскоре вернулись в кабину. Как раз и Заварзин прибежал, куда-то его начальство вызывало. «Погрузились, Мишаня!» — первым делом справился он. «Так точно!» — ответил краснолицый сержант. «В лучшем виде!» Заварзин озабоченно поглядел на часы. «Ну чего?» «Один автоном в 15 минут. Думаю, будет в самый раз. А капитан?» «Согласен!» — кивнул Терентьев. «Поехали! Связь уже сделали?» «Должны были!» Там стан как раз этим занимается. Терентьев снова покивал, а затем, словно приняв нелегкое решение, после долгого и тщательного обдумывания обратился к Заварзину. «Знаешь что, майор, велик ты своим бойцам ранц надеть, на всякий случай». «Так они в ранцах!» Майор всплеснул руками. «Обижаешь! Работ с лифтом, по технике безопасности положено!» «Да?» — переспросил Терентьев. «Ну и хорошо. Тогда поехали». Все, кто оставался наблюдать за высадкой, покинули корабль. Бобик мигом домчал до Заварзинской аппаратной, а Печора тем временем вырулила на стартовую позицию. Со связью все было в порядке, и картинка на большом экране наличествовала, и с пилотами голосовое имелось, и диспетчер из башенки то и дело что-нибудь спрашивал, потому что все остальные полеты на ближайший час отменили». «И правильно», — подумал Виталий, — «мало ли». В аппаратной Мичман действительно успел наладить шикарное сопровождение. На основном экране транслировался общий план возвышения над базой, а на трех дополнительных — выделенные каналы. С сержантом на борту Печоры, с пилотами — Переменная картинка со сослежения, где показать могли и сброс автонома с борта, и приземление автонома, и вообще что угодно, в чем возникнет нужда. Народу к операции, судя по всему, подключили немало, потому что Мичман то и дело отвечал кому-то по оперативному терминалу, да и вообще в эфире было отнюдь не тихо. Обычная рабочая трескотня, разбавленная неизбежными шумами и иногда чьими-нибудь командами. Поскольку Терентьев с Заварзиным оккупировали место у основного пульта, Виталий присел в сторонке, перед свободным терминалом, куда в случае чего можно было вытащить любой процесс и по мере сил им управлять, хотя Виталий очень надеялся, что его участие сведется к простому наблюдению. В целом, высадка автономов была делом несложным, если бы не чужая база. Никто и не проводил бы эту операцию с такой помпой размахом но потеря двух разведкомплексов обязывала. Печора отрулилась на первый заход, о чем не применул доложить второй пилот. «Флигель, я борт 32, заходим на первый сброс. Лифт 10 метров, дальше сами, как поняли?» «Принял 32 Мотор, вы как?» «Головной робот на старте, ждем команды!» Бодро отрапортовал сержант и подмигнул в объектив. На первом вспомогательном экране виднелась его пунцовая от свежего загара физиономия, а на заднем плане бойцы у лифта, готовые отстрелить первый автоном. 500 метров до зоны сброса!» Снова пилот. 300 Граница!» Немного странно смотрелся общий план. При взгляде на него было совершенно понятно, что Печора еще довольно далеко от монеты, но при высеве роботов Естественно, следовало учитывать скорость. «Мотор, сброс! Есть сброс!» Немедленно отозвался сержант, а рядовые за ним коротко шевельнулись. Темный цилиндр еще секунду назад, отчетливо видимый на экране, без следа растворился в синеватом стволе лифта. На третьем боковом экране дали крупный план. От корабля отделилась темная точка — Долгие несколько секунд падало на фоне небесной синевы, а потом над ней расцвел оранжевый купол парашюта. Печора вихрем пронеслась над базой и пошла на плавный-плавный разворот, заодно набирая и высоту. Заварзин, неотрывно глядящий на основной экран, нервно забарабанил пальцами по краю пульта. Другой рукой он машинально поглаживал начавшую пробиваться щетину на подбородке. Казалось, еще немного, примется ногти на руке гладать, настолько поглотила его трансляция высадки. Автоном не долетел до земли. Метрах на двадцати база его сожгла. Тем же манером, что и матки разведкомплексов несколькими часами ранее. Странно, но парашют при этом уцелел. Правда, сразу же схлопнулся без нагрузки и словно тряпка, каковой он по большому счету являлся. Быстро полетел, виляя стропами вниз, пока не шмякнулся с размаху о поверхность Лорейской степи. «Минус один», — прокомментировал Терентьев с ледяным спокойствием. «Ну, это ты должен был». Заварзин наконец-то оторвал взгляд от экрана и повернулся к Терентьеву. «Что значит «должен был»?» С легким возмущением спросил по связи вице-адмирал, чей голос не узнать, было невозможно. Заварзин аж подобрался весь, несмотря на то, что сидел. «Это согласуется с нашими предположениями, господин адмирал», — бодро доложил он. «С учетом выбранных спецификаций ожидалась потеря первого автонома с вероятностью близкой к 95%. С той же вероятностью ожидается, что четвертый автоном все-таки сядет». «А второй и третий?» «Тут ясности нет. 50 на 50. Самим интересно?» Адмирал тихонько фыркнул, но разнеслось это все равно на весь эфир. «Интересный им моксель экспериментаторы!» Дежурный по связи деликатно покашлял, но смолчал, хотя в данный момент обязан был даже адмирала пожурить за неуставные выражения в эфире, будь он хоть сто раз командующий операцией. «Тридцать второй, что у вас?» спросил майор спустя некоторое время. «Я 32-й, рулим на второй заход. Азимут 45, готовность 5 минут. Мотор? Второй на старте!» По-прежнему бодро доложил сержант. Бойцы застыли рядом со следующим цилиндром в стволе лифта, готовые в любой момент отпустить его в короткий полет. На этот раз Печора заходила со стороны солнца, и видно ее на экране было неважно. Зато в момент отделения от лифта и перехода в свободное падение на обшивке автонома расцвел ослепительный отблеск Лори. Причем Виталию показалось, что база сожгла робота даже раньше раскрытия парашюта. Но нет, автоном в тот момент уцелел, парашют исправно раскрылся. Однако база все равно автоном сожгла примерно на той же высоте, что и предыдущий, И снова пощадила сам парашют. Вскоре на бурой поверхности монеты выделялось уже два оранжевых пятнышка. «Вот зараза!» — прокомментировал Терентьев, с досадой покусывая губу. Прилепленный термоэмиттер не спас второй автоном, однако Терентьев, видимо, до последнего момента питал некие надежды на то, что он выживет. Ну или хотя бы сядет на грунт. «Ошибся, мастер». Мастера, стало быть, тоже иногда ошибаются. Сгорел и третий робот по уже знакомому сценарию. Никаких отличий. И теперь на общем экране можно было наблюдать косой треугольник из ярко-оранжевых пятен. Когда Печора трудолюбиво пошла на четвертый сброс, Виталий поерзал в кресле и подумал. Ну что, вот он, момент истины. Если догадка Терентьева верна, Этот автоном, собранный по чужой принципиальной схеме и на полностью чужой элементной базе, должен был сесть в целом виде. И он сел, правда, предпринять ничего не успел. Парашют разве что отстрелил, да приземлился в облачко пыльцы, поднятое срабатыванием пиропатронов. А потом база сожгла и его, прямо на грунте. «Во как!» Зло пробормотал Терентьев, привстав. Он прикипел взглядом к экрану и застыл в очень неудобной с виду позе. Можно было только догадываться, какие мысли роились в данную секунду в голове мастера, какие причудливые варианты и комбинации складывались и анализировались. Заварзин тоже щурился на экран. Виталий ощутил, что возникшее было доверие майора к шефу как к специалисту. В этот момент сильно пошатнулось. «Вижу, вы там корифе и прогнозирование!» не удержался от комментария вице-адмирал. «95, говорите, процентов, что сядет! И правда ведь сел! Не поспоришь!» Этот пассаж Терентьев, если и услышал, то никак на него не прореагировал, а командующий, похоже, и не ждал, что ему ответят. Некоторое время на связи было тихо, пока сержант с борта Печора не поинтересовался. «Флигель, объект 5, высаживаем? Или как?» Подразумевал он, не что иное, как позаимствованный хитроумным бойцом Заварзина из столовой автомат-полотер, устройство по определению не боевое и не разведывательное, в отличие от автономов. Как интересно среагирует на него интеллектуальная защита базы? Терентьев встрепенулся, И вновь опустился в узкое вертящееся кресло. Обязательно высаживаем. Пауза 10 минут и на заход, сказал мастер задумчиво, и, как Виталию показалось, не очень уверенно. Понял. Пауза 10, подтвердил сержант, а через пару секунд и пилот подал голос. Я 32 -й. Принято! Пауза 10 и новый заход! потянулись томительные секунды в ожидании последнего сброса. Печора ушла далеко к горизонту. Где-то там невидимая развернулась и легла на возвратный курс. Вскоре она снова стала различима на обзорном экране и с каждой минутой увеличивалась по мере того, как подлетала ближе. Все ждали короткого диалога, очередной высадки и лишь после этого каких-либо действий базы. Как бы не так, откуда-то сверху из под небесия к борту 32 протянулась хищная белесая нить, стремительная, молниеносная. У левого кормового обтекателя спух-багровый цветочек, Печору положила на левый борт. Как ее сразу же не разорвало набегающим потоком или не свалило в штопор, известно одному Пилоту Ройсу. Почти сразу после этого от корабля отделились три точки. Виталий склонен был предположить, что сержант с бойцами не стали мудрить, а немедленно воспользовались лифтом в режиме аварийного сброса, раз уж по технике безопасности имели реактивные ранцы. «Тридцать второй! Прыгайте!» заорал вице-адмирал, без сомнений остро чувствующий начальственной задницей горячую, чреватую потерями ситуацию. «Это приказ!» Печора заваливалась на левый борт все сильнее, одновременно косо скользя к поверхности Лореи. Очевидно было, что высота потеряна катастрофически, и команда вице-адмирала прыгать совершенно верна. К счастью, пилоты сочли так же и катапультировались практически одновременно с последним выкриком командующего. Автопилот в порыве исполнительности в заключительный раз попытался выровнять корабль, Благо, экипаж его покинул, и на запредельные перегрузки теперь можно было не обращать внимания. Тут-то печуру, наконец, и разорвало. Насколько мог судить Виталий чистой аэродинамикой, без участия какого-либо оружия и без взрыва. Взорвались обломки только при столкновении с грунтом. «Дежурный борт в воздух!» — уже командовал диспетчер из башенки. «Наземные группы! Старт! Спасатели! Где спасатели?» Все произошло в мгновении ока, но в целом, по мнению Виталия, и у пилотов, и у группы Заварзина имелись все шансы благополучно пережить катастрофу, потому что действовали они своевременно и правильно. «Аргус!» — тихо и зловеще запросил вице-адмирал. «Что это было, а? Наблюдатели!» С ответом чуть помедлили. Эфир, затаив дыхание и замерев, ждал, потому что подобного никто и никогда еще не видел. Господин адмирал, будете смеяться, но похоже это был метеорит, сообщила наконец слежение. Смеяться я точно не буду, с тихой яростью пообещал командующий. Какой еще, мать вашу, метеорит? «Я что думаете, не знаю, какова вероятность попадания метеорита в боевой корабль, да вдобавок в атмосфере!» Тут снова заговорило слежение, причем голосом другого спеца, голосом сдавленным, подрагивающим и срывающимся. «Господин адмирал, тут еще один метеорит, побольше, кажется, он идет точно на лагерь!» «Что?» просипел командующий, внезапно потеряв голос. Три минуты назад его не было, добавило слежение. Мы не понимаем, откуда он взялся. Метеорит такого размера мы должны были засечь неделю назад. Всем в укрытие! к адмиралу моментально вернулся голос. Куда угодно! В корабли! В капониры! К чертям в задницу! Генераторы защиты максимальную мощность! Кораблям! Задрается! Немедленно! Виталий. А Шалилов, слушающийся в этот нереальный полудиалог, видел, как по большому обзорному экрану ползет, быстро увеличиваясь в размерах, ослепительная точка болида, как за ней влачится чуть менее яркий хвост, и никак не мог поверить, что это все действительно происходит, а не чудится. «Гаврилов, всем на борт и задрается!» зычно орал наполовину высунувшийся в люк Мичманстан. «Бегом!» Еще через несколько секунд Мичман проворно попятился и тщательно, как на учениях, герметизировал люк аппаратный, почему-то не дождавшись Гаврилова и остальных бойцов. Впрочем, через секунду Виталий понял, почему. Хозяйство Заварзина состояло из четырех кораблей, вероятно, остальным было ближе не сюда, а в какой-либо из оставшихся трех. Виталий очень надеялся, что они успеют. А еще через минуту аппаратную ощутимо тряхнуло. Все экраны дружно погасли, и вдобавок стало очень тихо. Громкоговорители служебной связи синхронно заткнулись, исчезли даже фоновые шумы. Веселый денег, ничего не скажешь, произнес Терентьев, выводя всех из ступора. Мастер, если судить по голосу, был собран и спокоен, а вот о себе Виталий сказать того же самого, увы, не мог. Его разве что не колотило. Видимо, нервы. Пришлось сцепить зубы и, в свою очередь, собраться. К счастью, получилось, пусть и не без труда. А что в этом мире делается без труда? Только глупость и смерть. Следующее мгновение палуба аппаратной ушла у Виталия из-под ног.